«Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь!» Взывал первосвященник слепого Ио Гюнон Чудакули К толпе жриц и жрецов, собравшейся в грандиозном храме мелких богов Во многом Гюнон был похож на своего родного брата, наверно, И точно так же он полагал, что его работа в основном организационная. Большинство людей умели верить по-настоящему, и он всего-навсего позволял им этим заниматься. Но чтобы белье было выстирано, а дом поддерживался в хорошем состоянии, одной молитвой тут не отделаешься. Богов было превеликое множество — тысячи две, не меньше. Многие были совсем мелкими — Но и за ними требовался глаз до да глаз боги это своего рода мода взять например ома он был каким-то мелким кровожадным божеством в далекой и безумной пустынной стране но вдруг стал одним из главных богов все это стало возможным не потому что он действительно оправдывал надежды молящихся но в общем и целом он вел себя так динамично что всегда была надежда. Однажды наступит день, и уже тогда полетят в небо фейерверки. нагюнона который благодаря умелому размахиванию тяжелым кадилом пережил десятилетие напряженных теологических диспутов, новые технологии произвели весьма сильное впечатление. И, конечно, нельзя было не учитывать новичков, таких, к примеру, как Анигер, богиню раздавленных зверьков, Кто мог предвидеть, что строительство дорог и изобретение более быстроходных повозок приведет к ее появлению? Но влияние божества, которому взывают в миг крайней нужды, растет буквально на глазах, а в последнее время люди все чаще восклицали «О, мой Бог, на кого это я наехал?» «Братья!» — закричал Гюнон, когда ему надоело ждать. «И сестры!» — гомон голосов стих. С потолка посыпались хлопья сухой краски. — Спасибо, — сказал чудакули, — прошу, выслушайте меня. Я и мои коллеги, — он показал на старших священнослужителей за своей спиной, — уверяю вас, мы очень долго обдумывали эту идею и нашли ее, с точки зрения теологии, весьма разумной. Мы можем продолжить. Он все еще чувствовал беспокойство среди священной братьи. Прирожденные руководители терпеть не могут, когда ими руководят. «Если мы даже не попытаемся, — наконец заговорил он, — планы этих безбожных волшебников могут увенчаться успехом. И кем еще, как не толпой простофиль, мы будем выглядеть?» «Все это, конечно, хорошо! — крикнул один из священнослужителей. Но здесь важна форма. Мы не можем все молиться одновременно!» Боги не одобряют экуменизм, это известный факт, и что за слова должны мы использовать во имя всех богов? Лично мне кажется, что короткие, непротиворечивые. Гьюнон Чудакулли вдруг замолчал. Перед ним сидели священнослужители, которым священным эдиктам было запрещено питаться брокколи. Священнослужители, которые требовали, чтобы незамужние девушки закрывали уши, дабы не разжигать у мужчинах страсть. Священнослужители, которые поклонялись песочным кексам с изюмом, вот и говори тут о непротиворечивости. «Понимаете, все свидетельствует о том, что наступает конец света», слабым голосом промолвил он. «Правда? О, как долго! Некоторые из нас ждали этого! То будет кара человечеству за все его прегрешения». «И за брокколи!» «И за короткие стрижки, которые сейчас носят девушки!» «Только кексы будут спасены!» Чудокуля отчаянно замахал посохом, призывая к тишине. «Однако это не гнев божий!» — возразил он. «Все это деяние человека!» «Но он вполне может быть десницей божьей!» «Кто? Коэн-варвар?» «Да хотя бы и он!» какая спорщик прервался в бок ему настойчиво тыкал стоящий рядом священнослужитель одну минуточку возбужденные споры долго не смолкали лишь немногие храмы не были ограблены или осквернены за долгую жизнь этого героя авантюриста поэтому священнослужители пришли к дружному согласию что ни один из богов не стал бы делать своей десницей Такого безбожника, как Коэн-варвар. ГЮнон обратил свой взор к потолку с красивой, но несколько обветшавшей панорамой богов и героев. — Легко быть богом, — с тоской подумал он. — Ну, хорошо, — наконец, высокомерным тоном промолвил один из возражавших. — В данном случае, учитывая особые обстоятельства, думаю, мы можем собраться за общим столом. — Но только один раз. — Это хорошо, — начал было Чудакулли. — Но мы должны очень серьезно обсудить, какой формы будет стол. На мгновение лицо Чудакулли лишилось всякого выражения. — потесон шепнул он, наклоняясь к одному из своих подьяконов. — Патиссон! Пусть кто-нибудь сбегает ко мне домой и попросит жену собрать для меня дежурный набор. Судя по всему, наше собрание затянется».